Джейкоб. Вот все причины, почему я ненавижу Марка, парня, который появился у Джесс в прошлом сентябре. Первое. Иногда она плачет за него. Второе. Однажды я заметил синяки у нее на боку и думаю, что он ей их поставил. Третье. Он всегда одет в оранжевую толстовку бейсбольной команды «Бенгалс». Четвертое. Он называет меня «Шеф», хотя я много раз объяснял ему, что мое имя Джейкоб. Пятое. Он считает меня недоумком, хотя диагноз умственная отсталость ставит людям, которые набирают меньше 70 баллов в тесте IQ. А я набрал 162. По-моему, сам факт незнания Марком этого диагностического критерия показывает, что он гораздо ближе к слабоумию, чем я. Шестое. В прошлом месяце я встретил Марка в аптеке с другими парнями. Джесс рядом не было. Я сказал ему привет, а он притворился, что не знает меня. Когда я поделился этой историей с джесс И она напрямую спросила его, тот все отрицал. А следовательно, он одновременно лицемер и лжец. Я не ожидал, что Марк будет присутствовать на сегодняшнем занятии, а потому сразу занервничал, хотя обычно в присутствии Джесс успокаиваюсь. Лучше всего я могу описать это состояние, сравнив его с попаданием в поток, спущенной в унитазе воды. Ты чувствуешь, что катастрофа неминуема, ощущаешь мельчайшие брызги воды на лице, но даже видя эту стену, несущуюся на тебя воды, понимаешь что не способен шевельнуться. «Джейкоб!» Восклицает Джесс, как только я вхожу, вижу Марка, который сидит в кабинке в глубине зала, и от этого едва слышу ее. «Что он делает здесь?» «Джейкоб, ты же знаешь, он мой парень, и сегодня захотел прийти, помочь». «Ага, а я хочу, чтобы меня протащили на волокуше и четвертовали просто так, смеха ради». Джесс берет меня под руку, мне потребовалось время чтобы привыкнуть к этому а также к запаху ее духов не сильному но для меня это все равно цветочный передоз все будет хорошо кроме того мы договорились что поработаем над дружелюбием по отношению к незнакомцам верно я знаю Марка, и он мне не нравится а мне нравится и умение общаться отчасти состоит в том чтобы вести себя нормально с теми кто тебе неприятен это глупо мир большой почему нельзя просто встать и уйти Потому что это грубо. Объясняет Джесс. А по-моему грубо налеплять на лицо улыбку и притворяться, что тебе приятно разговаривать с кем-то, когда на самом деле ты предпочел бы натыкать себе под ногти бамбуковых зубочисток. Джесс смеется. Джейко, однажды, когда мы проснемся в мире абсолютной честности, ты будешь моим наставником. По лестнице, идущей к входу в пиццерию, спускается какой-то мужчина. У него на поводке собака, миниатюрный пудель. Я останавливаюсь у него на пути и начинаю гладить собаку. Тор, сидеть. Командует он, но пес не слушается. Вы знаете, что пудели не французские собаки? Вообще-то название порода происходит от немецкого слова «пудель», сокращение от «пудельхунд» или «плещущаяся собака». Раньше это была водяная порода. «Я этого не знал», — говорит мужчина. А я знаю, потому что до того, как увлекся криминалистикой, изучал собак. «Пудель выиграл соревнование «Лучшее в шоу» в Вестминстере в 2002-м», добавляю я. «Верно. Но этот пудель сейчас напрудит здесь, если я не выведу его на улицу». Бурчит хозяин собаки и протискивается мимо меня. «Джейкоб», — говорит Джесс, «не стоит заговаривать с кем-то и тут же заваливать его фактами». Но он интересуется пуделями. У него такая собака. Верно, но ты мог бы начать разговор, сказав Привет, какая милая собачка. Это совсем не информативно, фыркаю я. Зато вежливо. Сперва, когда мы с Джесс только начали работать вместе, я звонил ей за несколько дней до занятия. Просто чтобы проверить, состоится ли оно, Убедиться, что она не больна, и у нее не появились какие-нибудь срочные, неотложные дела. Я звонил, когда меня начинали сильно беспокоить такие вопросы. Иногда это случалось в 3 часа ночи. Если она не брала мобильно, я пугался. Однажды даже позвонил в полицию и сказал, что Джесс пропала. А оказалось, что она была на какой-то вечеринке. Наконец мы условили что я буду звонить ей в 10 вечера в четверг. Так как мы встречались по вторникам и воскресеньям, это означало, что мне не придется проводить 4 дня в тревоге, не имея от нее вестей. На этой неделе Джесс переехала из комнаты в общежитие, «Профессорский дом». Ей поручили присматривать за ним, и, на мой взгляд, это напрасная трата времени, потому что дом не станет прикасаться к раскаленной плите, тянуть в рот отраву или падать со своих собственных лестниц. Джесс проведет там целых полгода, так что на следующей неделе мы встречаемся с ней у профессора. В бумажнике у меня есть адрес, номер телефона и нарисованная ею карта, но я все равно немного нервничаю. Там, вероятно, будет пахнуть другими людьми, а не Джесс и цветами. К тому же я не знаю, как выглядит этот дом, а я ненавижу сюрпризы. Джесс красивая, хотя и говорит, что так было не всегда. Два года назад она сильно похудела после операции. Я видел ее фотографии, когда она была толстая. По словам Джесс, именно поэтому ей захотелось работать с детьми, которые из-за каких-то своих недостатков становятся мишенями для насмешек. Она помнит, как сама была жертвой буллинга». На фотографиях Джесс выглядит как Джесс, только запрятанная в тело кого-то большого и более пухлого. Теперь Джесс фигуристая, но только в нужных местах. У нее светлые волосы, всегда прямые, хотя ей приходится потрудиться, чтобы добиться этого. Я как-то наблюдал за ней, когда она пользовалась специальным утюжком, похожим на пресс для сэндвичей. Но на самом деле он шипением отглаживал ее влажные кудряшки и превращал их в гладкие шелковистые пряди. Когда Джесс входит в комнату, люди смотрят на нее, и мне это нравится, потому что в этом случае они не пялятся на меня. Недавно я размышлял, не станет ли она моей девушкой. В этом есть смысл. Первое. Она видела меня два дня в одной рубашке и не придала этому значения. Второе. Она получает диплом в области образования и пишет огромную работу про синдром Аспергера. Так что я для нее подручный исследовательский материал. Третье. Она единственная женщина, кроме моей матери, которая может положить ладонь на мою руку, и мне от этого не захочется выпрыгнуть из кожи. Четвертое. Она завязывает волосы в хвост сама. Ее даже не приходится просить. Пятое. У нее аллергия на манго, а я их терпеть не могу. Шестое. Я могу позвонить ей когда угодно, не только в четверг. Седьмое. Я буду обращаться с ней гораздо лучше, чем Марк. И, разумеется, самое важное из всех причин. Восьмое. Если бы у меня была девушка, я бы казался нормальным. «Давай», — говорит Джесс, похлопывая мне по плечу. «Нам с тобой нужно заняться делом. Твоя мама говорит, здесь есть безглютеновая пицца. ее готовят на каком-то особенном тесте». «Я знаю, что такое любовь. Когда находишь человека, которого тебе суждено полюбить, в голове у тебя... Звенят колокольчики, взрываются фейерверки. Ты не можешь подобрать слов, чтобы заговорить, и думаешь о ней постоянно. Когда находишь человека, которого тебе суждено полюбить, ты узнаешь об этом, заглянув глубоко ей в глаза. Но для меня это главное препятствие. Трудно объяснить, почему мне так тяжело смотреть людям в глаза. Представьте, что вы почувствуете, если вам вскроют скальпелем грудную клетку и покопаются внутри, пощупают сердце, легкие почки, Такое же ощущение грубого внедрения вызывает у меня контакт глазами. Я сам не смотрю на других людей, так как считаю невежливым копаться в чужих мыслях. Ведь глаза, они как стекла в окнах, такие прозрачные. Я знаю, что такое любовь, но чисто теоретически. Не ощущаю ее, как другие люди, а вычленяю. Мама обнимает меня и говорит, что гордится мной. Она предлагает мне последний кусочек жареной картошки, хотя сама не прочего съесть. Если «А» значит «Б», если мама поступает так, следовательно, любит меня. Джесс проводит со мной время, которое могла бы провести с Марком. Она никогда не злится на меня, за исключением одного единственного случая, когда я вынул из шкафа Джесс в общежитии всю одежду и попытался разложить ее как свою. Она смотрит борцов с преступностью, когда мы вместе, хотя от вида крови ее мутит. Если «А» значит «Б», может поделиться сегодня с Джесс своими мыслями? «Она согласится быть моей девушкой, я больше никогда не увижу Марка». В теории психоанализа описан прием под названием «перенос». Аналитик становится пустым экраном, на который пациент проецирует события или чувства, пережитые в детстве. К примеру, если во время сессии пациент молчит, врач может спросить, есть ли какая-то причина, которая мешает ему делать свободные ассоциации. Не боится ли он, что его комментарии посчитают глупыми? А потом, как нетрудно догадаться, пациент теряет контроль над собой. Так называл меня отец. Дурак. Вдруг плотину прорывает, и пациент начинает выдавать всевозможные вытесненные в подсознание детские воспоминания. Мама никогда не называла меня глупым. Тем не менее, человеку, который узнает о моих чувствах к Джесс, будет довольно легко прийти к заключению, что в контексте наших отношений наставника и ученика я в нее не влюблен. Это просто перенос с моей стороны. «Среднюю безглютеновую пиццу», — говорю я, гороподобной женщине за кассой. Она гречанка. А если так, почему у нее итальянский ресторан?» Джесс толкает меня локтем. «Пожалуйста», — добавляю я. «Контакт глазами», — бормочет она. «Я заставляю себя взглянуть на женщину. У нее над верхней губой растут усики. «Пожалуйста», — «Говорю я и протягиваю ей деньги. Она дает мне сдачу. Я принесу ее, когда будет готова». Сообщает женщина и поворачивается к широкой пасте печи. Она сует внутрь огромную лопату и ловко, будто языком слезнула, вытаскивает наружу кольцоне «Ну, как дела в школе?» спрашивает Джесс. «Хорошо». «Ты сделал домашнее задание?» Она говорит не об уроках, которые я делаю всегда, а о задании по социальным навыкам. Я морщусь, вспоминая прошлое занятие. Не совсем. Джейкоб, ты обещал. Я не обещал. Я сказал, что попробую завести разговор с каким-нибудь своим сверстником. И я это сделал. Вот и отлично. Хвалит меня Джесс. И что случилось? Я сидел в библиотеке за компьютером. Рядом со мной устроился один парнишка, Оуэн. Он ходит со мной на продвинутый класс по физике. Мальчик очень тихий и умный. Если вам интересно мое мнение, у него тоже есть признаки синдрома Аспергера. Для меня это как определить гомосексуальность по внешности человека. От нечего делать я искал в базе данных материала об интерпретации характера повреждений костей черепа и о том, как отличить травму после удара от травмы, полученной вследствие полевого ранения на основании характера концентрических трещин распространившихся по черепу вокруг раны. Мне эта тема показалась идеальной для начала разговора. Но я вспомнил, как Джесс говорила, что не все будут потрясены встречей с живым эквивалентом крышечки от сока Snapple. И вместо этого сказал: "Ты собираешься сдавать AP тест в мае?" Оуэн: "Не знаю, наверное". Я с усмешкой: но ну, надеюсь, твою сперму не обнаружат". Оуэн: "Что? Я Эйпи-тест — это тест на кислую фосфотазу. Его проводят криминалисты, пользуясь особыми лампами, для обнаружения спермы там, где она может быть. Это не так достоверно, как ДНК, но если попадается насильник, которому сделана вазоктомия, спермы не будет. Если у тебя есть только эйпи-тест и молекулярный спектроскоп на 50-30 нанометров, Оуин, отвали от меня, урод. Джет сильно покраснела. «Хорошая новость — то, что ты попытался завести разговор», — ровным голосом произносит она. «Это действительно большой шаг. Выбор темы для обсуждения сперма неудачен, но все же...» «К этому моменту мы уже дошли до столика в глубине зала, где нас ждет Марк. Он ждет жвачку, широко разевая рот. На нем опять эта дурацкая оранжевая толстовка». «Привет, шеф. Я качаю головой и делаю шаг назад. Это толстовка». Он был не в ней, когда я только увидел его. Могу поспорить, он специально ее надел, знает, что она мне отвратительна. «Марк», — говорит Джесс, — «толстовка, сними ее». Он усмехается. «Лучше ты сама это сделай, детка». Потом хватает Джесс и затаскивает ее в кабинку. Почти что сажает к себе на колени. «Позвольте мне сделать отступление и сказать, что я вообще не понимаю секса. Мне не постичь, от у такого человека, как Марк, одержимого обменом телесными жидкостями с Джесс, не вызывают такого же восторга разговор о том, что сопли, отбеливатель и хрен могут дать ложноположительный результат в предварительном анализе на кровь. И я не понимаю, почему нейротипичные парни сами не свои до девичьих грудей. По-моему, это ужасно неудобно, когда из тебя что-то торчит. Вот так все время. К счастью, Марк снимает оранжевую толстовку. Джесс ее сворачивает и кладет на стул, чтобы я не видел». Хотя, честно говоря, мне достаточно неприятно уже одно то, что она там лежит. «Ты взяла мне с грибами?» — спрашивает Марк. «Ты знаешь, Джейкоб не любит грибов». «Я на готов ради Джесс, только не грибы. Если они хотя бы прикасались к краю пиццы на противоположной стороне, меня может стошнить». Джесс вынимает из кармана мобильник и кладет его на стол. «Он розовый, и в него внесены мое имя и номер». Это, вероятно, единственный телефон, в котором записано мое имя. Даже у мамы в мобильном этот номер обозначен словом «дом». Я смотрю на стол, продолжаю думать о толстовке. «Марк», — говорит Джес, убирая его руку из-за своей спины. «Хватит, мы не одни». Потом обращается ко мне. «Джейкоб, давай практиковаться, пока ждем еду». «Практиковать ожидание? Зачем?» Я и без того сказочно преуспел в этом». «Когда разговор затихает, ты можешь подбросить тему, которая заставит людей продолжить беседу». «Ага», — говорит Марк. «Например, куриные наггетсы не куриные и не имеют ничего общего с золотыми самородками. Дискутируйте». «Ты не помогаешь», — бурчит Джесс. Джейкоб, ты ждешь чего-нибудь особенного в школе на этой неделе?» «Конечно. Всеобщего пренебрежения и глубокого унижения. Другими словами, ничего нового. На физике мне придется рассказывать всему классу о силе тяжести», — говорю я. Оценка наполовину зависит от содержания, наполовину от творческого подхода. И я думаю, что нашел превосходное решение. Я долго размышлял, но когда додумался, сам был удивлен, почему это сразу не пришло мне в голову. «Я собираюсь спустить штаны», — сообщаю я Джесс. Марк покатывается со смеху. И на секунду, мне кажется, может, я недооценил его. Джейкоб, говорит Джесс, ты не будешь спускать штаны. Это прекрасно иллюстрирует закон Ньютона. Мне плевать, даже если это объясняет смысл жизни. Подумай о том, как это неприлично. Ты не только разозлишь учителя. На тобой станут смеяться одноклассники. Я не уверен, Джесс. Ты же знаешь, что говорит о парнях. ЗПР. — произносит Марк. — Но у тебя же нет ЗПР. С улыбкой отвечает ему Джесс. — Так что это чистая теория. — Ты знаешь это, детка. Я понятия не имею, о чем они говорят. Когда Джесс станет моей девушкой, мы будем каждое воскресенье есть пиццу без грибов. Я покажу ей, как усилить контраст отпечатков пальцев на скотче и дам почитать мои блокноты с записями о борцах с преступностью. Она признается, что у нее тоже есть свои слабые места, вроде спрятанного в джинсах хвоста. Ну ладно, может быть, не хвоста. Кому охота и в самом деле иметь хвостатую подружку? Я хочу поговорить кое о чем. Начинаю я, и сердце у меня колотится, а ладони становятся влажными. Анализирую эти симптомы так же, как доктор Генри Ли проанализировал бы любую другую улику и приберегаю свои выводы на будущее. Приглашение девушки на свидание может вызвать изменения в сердечно-сосудистой системе. Мне хотелось бы знать, Джесс, согласишься ли ты пойти со мной в кино в эту пятницу? О, Джейкоб, молодец. Мы не практиковались в этом целый месяц. В четверг я узнаю, что показывают. Могу посмотреть на сайте. Я складываю салфетку в маленький квадратик. Могу пойти в субботу, если тебе так удобнее. По телевизору будут крутить борцов с преступностью. Много серий подряд, но я готов пожертвовать ими. И тем докажу, насколько серьезно я хочу начать эти отношения. Вот это да! С улыбкой произносит Марк. Я чувствую на себе его взгляд. Вот еще одна вещь, характерная для глаз. Они могут жечь как лазеры. И откуда вам знать, в какой момент их включат на полную мощность? Лучше не рисковать и избегать зрительного контакта. Он не просто демонстрирует тебе навыки общения, Джесс. Этот недоумок приглашает тебя на свидание. «Марк, ради бога, не называй его...» «У меня с головой все в порядке», — обрываю ее я. «Ты ошибаешься», — говорит Марку Джесс. «Джейкоб знает, что мы с ним просто друзья». «Тебе, блин, деньги платят за дружбу с ним!» — фыркает Марк. «Я резко встаю». «Это правда?» Наверное, я об этом никогда не задумывался. Мама устроила встречу с Джесс. Я считал, что Джесс сама хочет встречаться со мной, так как, а, она пишет диплом и б, ей приятно мое общество. Но сейчас я представляю, как мать вырывает из чековой книжки очередной листок и жалуется, что нам вечно не хватает денег на все расходы. Воображаю, как Джесс скрывает конверт в своей комнате общежития и сует этот чек в карман джинсов. Я могу нарисовать в голове картинку, как Джесс ведет Марка в пиццерию и расплачивается наличными, которые сняты с банковского счета моей матери, за богатую глютеном пиццу с грибами. «Это неправда?» — возражает Джесс. «Мы с тобой друзья, Джейкоб». «Но ты не стала бы таскаться повсюду с Форестом Гампом, если бы не получал этот миленький чек каждый месяц», — говорит Марк. Джесс набрасывается на него. «Марк, уходи отсюда!» «Ты сказала то, о чем я подумал? Встаешь на его сторону?» «Я начинаю раскачиваться взад-вперед. Владенцев не ставят в угол, бубнюя себе поднос цитату из «Грязных танцев». «Дело не в сторонах», — говорит Джесс. «Верно», — резко отвечает Марк. «А в приоритетах. Я зову тебя покататься на лыжах, а ты меня посылаешь». «Я тебя не посылала» а пригласила на уже намеченную встречу, которую не могла отменить в последнюю минуту. Я уже объясняла тебе, как важны планы для человека с синдромом Аспергера». Джесс хватает Марка за руку, но он отмахивается от нее. «Это все чушь. Я так сделаю с гребанной матерью Терезой». Марк сердито выходит из пиццерии. «Не понимаю, что в нем нравится Джесс. Он учится в школе бизнеса и много играет в хоккей, но когда он появляется рядом...» Разговор всегда должен идти о нем, и я не знаю, почему все хорошо, когда говорит Марк, а не я. Джесс кладет голову на скрещенные руки. Волосы рассыпались по плечам, как накидка. Судя по тому, как вздрагивает ее плечи, она плачет. «Анни Салливан», — произношу я. «Что?» Джесс поднимает лицо, глаза у нее красные. «Мать Тереза спасала бедных и больных, а я не бедный и не больной. Анни Салливан». Более подходящий пример. Она известный учитель. «О, Боже!» Джесс утыкается лицом в ладони. «Я не могу с этим справиться». В разговоре возникает пауза, и я заполняю ее. «Так теперь ты свободна в пятницу?» «Ты шутишь». Я обдумываю ее слова. «Вообще-то я всегда серьезен. Обычно меня обвиняют в отсутствии чувства юмора, хотя оно у меня есть». «Тебе не важно, что Марк — первый парень, который сказал мне, что я симпатичная, и что я по-настоящему люблю его?» Голос Джесс повышается, каждое слово взбирается на новую ступеньку лестницы. «Тебя вообще волновала когда-нибудь, счастлива ли я?» «Нет. Нет. И, и да. Я начинаю волноваться. Почему она спрашивает меня о таких вещах? Марк ушел, и мы можем вернуться к нашему делу. Поэтому я составил список...» Того, что люди говорят, когда на самом деле хотят сказать, что устали тебя слушать, но я не знаю, правильный ли он. Можешь проверить? «Боже мой, Джейкоб!» — восклицает Джесс. «Уйди с глаз моих». Слова ее огромные и заполняют всю пиццерию. Все смотрят на нас. «Я должна поговорить с ним». Джесс встает. «Но как же мое занятие?» «А ты подумай о том, чему научился» говорит она, а потом возвращайся ко мне. С этими словами Джесс выходит из ресторана, оставляя меня одного за столом. Хозяйка заведения приносит пиццу, которую мне теперь придется есть в одиночку. Надеюсь, ты проголодался. Нет, но я все равно беру кусок, откусываю от него и глотаю. На вкус чистый картон. Розовый предмет подмигивает мне из-за салфетницы. Джесс оставила свой телефон. Я бы позвонил ей и сказал, что он у меня, но, очевидно, это не сработает. Кладу телефон в карман и делаю мысленную заметку. Принести его Джесс, когда мы встретимся во вторник, и я разгадаю, чему должен был научиться. Уже больше десяти лет мы получаем на Рождество открытку от какой-нибудь незнакомой семьи. Она адресована Дженнингсом, которые жили в нашем доме до нас. На открытке обычно какая-нибудь оснеженная сценка, а внутри напечатана золотыми буквами – «Счастливых праздников! С любовью! штенберге Штейнберги обычно добавляют к открытке ксерокопию письма, где перечислено, что произошло с ними за год. Я прочел об их дочери Саре, которая после занятий гимнастикой была принята в колледж Вассера. Потом поступила на работу в консалтинговую фирму. Уехала в Ашрам в Индии и взяла приемного ребенка. Я узнал, что великолепная карьера Мартия Штейнберга оборвалась на фирме братьев Лехман, и он испытал шок, оказавшись без работы в 2008, когда компания закрылась, а потом взялся вести курс для начинающих предпринимателей в местном колледже северной части штата Нью-Йорк. Я увидел, как Вики, его жена, сидевшая с детьми домохозяйки, превратилась в предпринимательницу, продающую печенье с изображениями породистых собак. Один раз были даже приложены образцы В этом году Марти взял отпуск, и они с Вики отправились в круиз по Атлантике. Очевидно, осуществление мечты всей жизни теперь стало возможным, так как Эукануба, компания по производству кормов для собак и кошек, купила фирму Вики. Сара и ее партнерша Инес поженились в Калифорнии, и в письме была фотография теперь уже трехлетней Райты в образе девочки-цветочницы, осыпающей лепестками роз, путь новобрачных. Каждое Рождество я пытаюсь добраться до письма Штейнбергов, раньше мамы. Она бросает их в мусорную корзину, говоря что-нибудь вроде «Эти люди когда-нибудь задумаются, почему Дженнингсы никогда им не отвечают». Я выуживаю из мусора открытку и кладу ее в обувную коробку, которую зарезервировал в своем шкафу специально, для Штейнбергов. Не знаю, почему мне так приятно читать их праздничные послания. Такое же чувство возникает у меня, когда я лежу под грудой высушенного чистого белья, или беру словарь и прочитываю все слова на одну букву за раз. Однако сегодня, вернувшись со встречи с Джесс, я с трудом выдерживаю обязательный разговор с мамой. Она, как прошло, я нормально, и сразу иду в свою комнату. Как наркоман, которому нужна доза, я достаю письма Штейнбергов и перечитываю их все одно за другим, начиная с самого старого. Мне становится немного легче дышать, и, закрывая глаза, Я не вижу лица жест на внутренней стороне век, зернистого, как рисунок на волшебном экране, с алюминиевым порошком. Это напоминает криптограмму, где буква «А» на самом деле означает «М», «А-С-З» и так далее, как будто главный смысл заключен в изгибе ее губ и смешных звуках, которые проскакивали в голосе, а не в том, что она на самом деле сказала. Я ложусь на кровать и представляю, как появляюсь на пороге дома Сары, и инес «Вот приятная встреча», — сказал бы я. «Вы совсем такие, какими я вас себе представлял. В моем воображении Вики и Марти сидят на палубе яхты». Марти подтягивает Мартини, а Вики пишет открытку, на лицевой стороне которой изображена столица Мальты — Лавалетта. Она выводит «Хотелось бы, чтобы ты побывал здесь» и на этот раз адресует слова «Лично мне».